Глава 4. Тяжёлая металлическая дверь, изъеденная ржавчиной и поросшая мхом. Уперевшись в неё, Стивен о торопело захлопнул ртом. Много лет путешествуя по Европе, он видел экспонаты больше древнее и положа руку на сердце симпатичнее. Но только перед этой громадиной он застыл в недоумении. И дело было вовсе не в грубой ковке, из которой складывался причудливый узор. Голд Ривер стоял у входа во что-то жуткое. В холодном сыром полумраке, где-то очень глубоко под землей, мысль о преисподней вновь прошлась мурашками по спине. На всякий случай мужчина осмотрел фрамугу. классического ляшата он аспиранца в эти интеррате там к счастью и не нашлось, и мужчина выдохнул с облегчением. Что же кроется по ту сторону? задался вопросом он и тут же понял, что есть лишь один способ узнать ответ. Дорожащими пальцами профессор коснулся ручки, плавно опустил её вниз. В механизме что-то щёлкнуло, и дверь послушно отворилась, издав протяжный скрип. Голд Ривер закусил нижнюю губу, опасаясь привлечь внимание, но грот хранил молчание. Набравшись храбрости, доктор заглянул внутрь. «Нет, нет, нет, это невозможно, просто невозможно», — замотал головой Стив. «Милостивый Боже!» Впереди тянулся коридор из бетонных блоков. Мутный зеленый свет заполнял собой его пространство. Колд Ривер задрал голову и с удивлением обнаружил грубые светильники, растущие из покрытого копотью потолка. Место походило на секретный бункер или тайную подземную лабораторию, в которой нацисты времен Второй мировой ставили свои жуткие опыты. Райское местечко для Диггера-экстремала и страшный сон для того, кто не ищет приключений. Стивен, разумеется, относил себя ко вторым, но тем не менее переместился внутрь. Дверь за спиной своей вольно захлопнулась, отрезав путь к отступлению. Задёрнув ручку, незваный гость понял, что сам себя заманил в ловушку. По крайней мере, не оставил иного выбора, кроме как продолжить ход. Погасив зажигалку Gold River, поглубже натянул капюшон и пришёлся в движение. Суетливо шагая, он довольно скоро оказался у развилки. Налево или направо? Уже знакомый скрип петель не оставил времени на раздумья. Кто-то шёл по пятам. Подхватив полы накидки, Стив повернул налево и тут же пожалел о своём решении. Из глубины коридора показалась фигура: немощный старик с огромным уродливым горбом полз вдоль стены, едва выдерживая вес масляного фонаря, зажатого в скрюченных пальцах. Его тяжёлое хриплое дыхание казалось оглушающе громким. Док застыл в раздумьях, пройти мимо как ни в чём не бывало или повернуть обратно. Колеблющийся разум так и не сумел определиться. Ноги понесли профессора навстречу кошмарному незнакомцу. Пролетая мимо, Стив не поднял головы. Старик тем временем замер, прижавшись к пыльному бетону, словно уступая дорогу. И всё же любопытство взяло верх. Он жеохотник обернулся и тут же поймал на себе взгляд мутных рыбьих глаз. Но згри живой мумии дёргались, губы подрагивали. Обитатель подземелья скорее всего не видел чужака, но абсолютно точно улавливал его запах. Инстинктивно сорвавшись на бег, Стив скрылся за очередным поворотом. Сердце мужчины колотилось так сильно, что его бой ис сотрясал всё тело. Профессор отчаянно ругал себя за решение наведаться в пещеру, но уже не мог ничего с этим поделать. Новое крыло, открывшееся взору, положило конец догадкам. Всё встало на свои места. Тюрьма. Вот что это было за место, по крайней мере, в этом убедил ряд металлических дверей, в каждой из которых виднелась крошечная окошко, закрытая сеткой. Стоило голд-дриверу приблизиться, в казематах началась суета: лязг цепей, звуки падающих предметов, молитвы, причитания, истерический смех. Пленники подземелья словно отпетые безумцы кричали и плакали. Одни били кулаками в дверное полотно, другие неистово дёргали сетку израненными пальцами. От внезапно наступившего хаоса Стивен сам едва не спятил. Ему начало казаться, что на шум тотчас слетятся проклятые птицы, а следом за ними явятся и охотники. Но опасения были напрасными. Доктор был здесь один, если не считать полоумных, что драли глотки из своих загаженных конур. «Зачем? Зачем я здесь? Почему сюда пришел? Какого черта?» вызвал в отчаянии Голд Ривер, не побоявшись быть услышанным. «Стивен, это ты?» раздался слабый голос из камеры неподалеку. Услышав свое имя, мужчина сделался бледным – В три шага приблизившись к окошку, доктор взглянул на ту, что с ним говорила. Тогда же его колени предательски ослабли, а голова закружилась. Капли ледяного пота одна за другой покатились с лба. Не желая падать на пол, Стивен резко прижался спиной к стене. Безумие, царившее в этом месте, достигло своего предела. Кол Дривер сразу же узнал в чумазой лохматой девчонке её. свою порочную тайну, своё постыдное увлечение, героиню ночных кошмаров и сладких грёз одновременно. Даже в этой больной иллюзии им нельзя было встретиться вновь. И всё же. "Даша!" сепо воскликнул доктор. "Это правда ты?" Девушка закивала головой, а после горько расплакалась. Она безотрывно смотрела на визитёра, в то время как слёзы размывали грязь на её осунувшемся лице. Стивен помнил её другой, высокой, статной, умилительно серьёзной. В день, когда их пути пересеклись, на девушке была высокая юбка-карантаж и белоснежная рубашка без единой складки. Правая кисть мужчины дрогнула от воспоминаний их первого рукопожатия. Дарья Егожина, староста группы, скромно улыбнулась она, отводя взгляд. «Стивен Голдривер, ваш новый преподаватель философии», — отозвался док, некрепко сжав девичью ладонь. Нет, это не была любовь с первого взгляда. Стив не испытал похоти при виде очаровательной студентки. Тогда он уже был женат на Ангелине и даже в мыслях не допускал флирта на стороне. Особенно на работе, тем более с ученицами. Как бы там ни было, жизнь редко идет по сценарию, что мы ей пишем в мыслях. Чувства рождаются и умирают без нашего ведома. Всё, что остаётся, с удивлением замечать и новые переживания: жара любви к тому, кто ещё вчера был безразличен, или арктический холод к тому, без кого однажды не хотелось дышать. Голд-Ривер понял, что влюблён на третий день знакомства. Странное тепло разлилось в груди, будто ни взначай, на исходе обеденного часа, когда Егожина протянула ему шоколадный батончик, неловко поправляя идеальную укладку. "Чай без сладостей это грустно", подмигнула она и, не дождавшись ответа, ушла. Такой простой жест в сущности мелочь, а Голдривер смутился не на шутку. Весь оставшийся день он думал о том, как должно быть глупо выглядел в тот момент. Закрывшись в преподавательской уборной, он склонился над зеркалом в попытках воспроизвести то самое удивление на лице. Мужчине страшно хотелось понять, каким его увидела Даша. «Вот дерьмо!» — шепотом произнес Голд Ривер, осознав природу своей обеспокоенности. «Только не это!» А дальше случился их роман «Полгода безусловного счастья». Шесть месяцев изнурительных страданий. Доктор ненавидел себя за эту слабость. презирал за отчаянное нежелание признаться супруге в неверности, но Ангелине не требовались покаяния. Она поняла всё без лишних слов. Потому как муж начал избегать близости и даже поцелуев, потому как перестал обнимать её, возвращаясь домой, потому как молчал часами напролёт или говорил с ней о всякой чепухе вроде погоды. В какой-то момент Ангелина поняла: мужчина рядом не тот, кого она полюбила. Незнакомец в лучшем случае сосед, но точно не её Стивен. Перешагнув порог тёмного опустевшего жилища в один из вечеров, Стивен сразу всё понял. Записка, оставленная на столе, лишь подтвердила догадки: Ангелина собрала вещи и вернулась в их московскую квартиру, оставив супруга в городе, что их разлучил. Та ночь стала одной из самых страшных и болезненных в жизни англичанина. Словно тигр он метался по съёмной двушке, ударяя в стены и хватаясь за голову. Никогда до и никогда после он не испытывал такого бессилия. Решения, противоречащие друг другу, роились в голове. В один миг он, задыхаясь, набирал что-то в мобильном, в другой швырял телефон в стену, надеясь, что тот больше не включится. Обувшись в разные туфли, Степин уже под утро выбежал из квартиры. Даже спускаясь из лифта на первый этаж, он не знал, к кому из своих женщин направиться. Всё, что ему оставалось, это молить высшие силы о благоразумии. Голдривер не помнил, как оказался дома. Долетел самолётом, быть может, доехал автобусом или вовсе шёл пешком. Словно в полусне он ворвался в супружескую спальню и рухнул на кровать без сознания. Следующие 3 дня прошли в разговорах В долгих и мучительных объяснениях, слезах и клятвах Стив обещал, что ничего подобного больше не повторится, но Ангелина словно в отместку загоняла ему иглы под ногти, вновь и вновь упрекая в неверности. И всё же сердце женщины не выдержало, она простила мужа. Двое договорились никогда больше не вспоминать о случившемся. Ни в одной из последующих ссор пара не касалась темы измен. Они действительно забыли всё как наводнение, вырвали из комкали и сожгли эту позорную страницу их общей истории. Ангелина была счастлива, будто в медовый месяц, а Стивен с облегчением понимал, что совесть его чиста и больше нечего скрывать, кроме множества пропущенных звонков и сообщений, что оставались без ответа. Но и этому нашлось решение. Профессор сменил номер телефона и вместе с тем изгнал призраков прошлого из своей жизни. Много лет аспирантка Ягожина оставалась для Стивена лишь воспоминанием, давно забытым эпизодом, что потерял былой драматизм и отныне виделся нелепой ошибкой, слабостью. Так продолжалось до тех пор, пока один из бывших коллег не огорошил Голдривера новостью. Даша, едва успев выпуститься, угодила в лечебницу. «Шизо – фиктивное расстройство», – сухо подытожил товарищ. «Замкнулась в себе, почти не говорит. А когда говорит...» Но уже лучше бы молчала. До глубины души поражённая случившимся голдривер неделями напролёт думала о том, как такое могло случиться с его женой, с одним из самых здравомыслящих людей в этом мире. Как следствие, несчастье приходило мужчине во снах. Она молила бывшего возлюбленного о помощи, трясла перед его лицом кандалами и падала на грудь, заливаясь слезами. Стивен просыпался в холодном поту, обнимая супругу, он усиленно прогонял чудовищные видения, но теперь сам стал их частью. Дарья его же настояла напротив. Сквозь ржавые квадраты кирешотки она смотрела на него заплаканными глазами, умоляя не исчезать. "Как ты здесь очутилась?" проиграв в голове всю историю от начала до конца, вопросил Стивен. "Это неважно", всхлипнула девушка. «Ты должен мне помочь, молю!» «Но как?» «Ключ!» — Даша указала на огромную доску, приколоченную к стене. «Там ключ от моей камеры! Открой дверь, и мы вместе уйдем! Я знаю, как отсюда выбраться, куда идти, чтобы вернуться в мир живых!» «И куда же?» — спокойно произнес Голд Ривер, осматривая десятки ключей, болтающихся на криво вбитых гвоздях. Вперёд по коридору и дважды направо. Там будет крутая винтовая лестница, что ведёт на поверхность к стеклянному люку, за которым свобода. Откуда тебе знать? Сучности водят нас туда, дают взбежать на самый верх, но ловят у последней ступени. Зачем им это нужно? Нахмурился Стив, одним движением сорвав с доски нужный ключ. Так мы генерируем больше энергии для этого места. Они питаются нами, пожирают до тех пор, пока ничего не останется, мотала головой Егожина. "Ну что же ты стоишь, любимый, освободи меня, нужно идти, пока нас не заметили", простонала пленница. "Ты пришёл за мной. Я знала, что ты придёшь. Я звала, и ты услышал, милый. Это наш шанс всё исправить и быть вместе. Скорее же, прошу". Стивен неспешно протянул руку. На миг его пальцы коснулись дрожащих пальцев Даши, но мужчина тут же отдёрнул кисть, словно обжёгшись. Плотна сжимая в кулаке отмычку, он зашагал спиной вперёд, не в силах оторвать взгляд от той, что необъяснимо манила его даже в таком виде. Не веря в происходящее, его жена молчала первые несколько секунд, а после перешла на животный крик. Голд Ривер отвернулся, стиснув челюсти. Его сердце разрывалось от жалости, а лицо сжигал стыд, но он не мог поступить иначе. «Прямо и два раза направо», — повторил доктор, бросившись прочь со всех ног.